Холод. Он сидел и отсутствующим взглядом смотрел на одинокий зеленовато-бледный гриб на тонкой ножке. Порывистый ветер насквозь продувал ветхую шкурку, из которой лис давно вырос. Пора бы изготовить новую, но для этого нужно убить козла, а лис не смог. Нет, не то чтобы он не попал, просто не смог отпустить тетиву, когда представил, как острый наконечник стрелы вонзится в живую плоть и причинит боль. А потом надо подойти к раненому животному и, глядя в добрые умоляющие глаза, вонзить в сердце нож. И он не выстрелил. Козла это, правда, не спасло, ведь рядом был брат. Уже ясно, что охотника из лиса не получится, и теперь новую шкуру придется отработать сбором еды. Но грибы, как назло, попадаются только ядовитые, а копать корни нестерпимо лень. Самое неприятное, что он никому не может рассказать о своем состоянии. Не потому что у него нет друзей или мудрых старших родственников, а потому что он не знает, как объяснить происходящее с ним. С раннего детства отец, дед или старшие братья учили его жить в этом мире. Они могли ответить на любой вопрос, даже если лис от нехватки словарного запаса не знал, как его задать. Если чесалась кожа от укусов насекомых, кто-то из старших показывал траву, которая помогала снять зуд. Если еще какие-то странности возникали с телом, то стоило лишь показать жестом, в чем проблема, как тут же находилось либо лекарство, либо действие, облегчающее существование. Но никто не мог понять, что происходит с лисом сейчас, а он не мог ни объяснить, ни показать. Все видели его страдальческое выражение лица и неестественную для лесного народа лень, но никто не знал, как исцелять эту болезнь. Лис понимал, что, как бы ни сердились отец и братья, они не дадут ему умереть от голода, но если он не исцелится от этой хандры, то ни одна девушка не захочет связать с ним судьбу и дать жизнь его детям. Понимая это, он заставлял себя хоть что-то полезное делать для рода, но хватало его ненадолго. А с наступлением осени настроение ухудшилось настолько, что Лис даже начал подумывать, а не уйти ли ему из этого мира? Не избавить ли рот от бессмысленного нахлебника? И он даже пытался отказаться от еды, но... Не проще ли съесть этот гриб? Новый порыв ветра отвлек его от преступных мыслей и напомнил, что пора возвращаться домой. В лесу стремительно темнело. Лист тяжело вздохнул и опустил веки. Перед закрытыми глазами возникла зеленовато-белесая шляпка ядовитого гриба. Еще в детстве Лис заметил эту странную особенность. Если он собирал грибы, ягоды или травы, то вечером, закрыв глаза, он начинал видеть живописные образы тех растений, которые искал днем. Из темноты возникали разнообразные грибные шляпки, яркие точки ягод или резные листочки. И все это сопровождалось удивительно приятным щекотанием где-то в области затылка. Если же он ничего не делал днем, вызвать эти видения, как ни старался, не мог. Поговорив с друзьями и братьями, он выяснил, что такое происходит не только с ним. Но никто не знал, что это. Отец посоветовал сходить к шаману. Тогда лис и познакомился с лучиком. Тот сидел возле чума шамана и делал что-то странное. Скоблил камнем витиеватую корягу, счищая с нее землю и остатки коры. — Что ты делаешь? — удивился лис. «Это лось!» — улыбнулся мальчишка. «Какой же это лось?» — усмехнулся лис. «Это хворост для очага». «Да ты что?» — возмутился мальчишка. «Смотри, вот рога, вот ноги. Видишь?» «Вижу пень корявый. Ну погоди, вот все лишнее отрежу, будет лось». Лис присел и присмотрелся к хитро сплетению корней. «Как ты можешь что-то здесь видеть?» «Не знаю. Мне наоборот удивительно, как вы все ничего не видите» и мальчишка вновь вернулся к своему занятию. «Мне вообще-то шаман нужен, вопрос есть», — сказал лис. «А, ну подожди, дедушка скоро придет. Пока ждали, разговорились и подружились. Лучик имел удивительную способность. Он мог видеть изображение любого зверя где угодно — в облаках, в траве, на коре сосны. «Надо только убрать все лишнее», — говорил он. Вскоре вернулся шаман. Услышав вопрос, он почесал в затылке, сел и задумался. «Ну, слушай», — очнулся он, вспомнив какую-то историю. «Жил когда-то давно он. Кто он? У него тогда еще не было ни одного имени, поэтому я не могу назвать его иначе, чем просто он. Сейчас он имеет множество имен, и поскольку в этой сказке он проявится в роли мастера, давай назовем его мастер». — А что такое мастер? — перебил рассказчик лис. — Мастер — это человек, который может из камня сделать топорик, из шкуры — одежду, из ветвей может сплести корзину, из травы — веревку. Мастер всегда может придумать, как сделать что-нибудь нужное из того, что уже есть, понимаешь? — Ага, — улыбнулся лис. — Значит, сказка про моего отца? — Нет, — засмеялся камень. Тот мастер жил так давно, что еще ничего не было, и ему пришлось делать все из ничего. «Как это?» — узкие глаза лисенка округлились. Лучик опустил свой скребок и тоже прислушался. «Это трудно представить», — продолжил шаман. «Но когда-то не было ни травы, ни ветвей. Не из чего было делать веревки и корзины. Сначала надо было сделать землю, чтобы на ней росли деревья. Разве даже земли не было?» — удивился Лучик. — А что же тогда было? — Что было, что было? — возмутился камень. — Вы будете сказку слушать или приставать ко мне с вопросами, на которые я не знаю ответов? — Но как же? — рыжие бровки лисенка выстроились грустным домиком. — Как может не быть деревьев и травы, я могу представить. Но как могло не быть земли? На чем же тогда этот мастер стоял? — Наверное, он висел в воздухе, — пожал плечами камень. Об этом в сказке не уточняется. Как птица? Скорее, как облако, на ходу придумал камень, чтобы дети смогли хоть как-то это представить. Так вот, однажды надоело мастеру просто так висеть, и захотел он что-нибудь создать. Землю? Э, нет. Зачем ему нужна земля, если он без нее прекрасно обходился? Будет ли твой отец делать корзину, если в нее нечего собирать? Нет, согласился лисенок, не будет. Но лучик же для чего-то делает зверей искорек. Шаман крякнул и снова почесал в затылке. Это верно. Луч, зачем ты это делаешь?» «Хочется», — пожал плечами новый друг. «Вот и мастер захотел». И желание это стало просто невыносимым. Но была проблема. «Какая?» «У него было все, и это всё был он сам. И больше ничего сделать было невозможно» странно нахмурился лисенок сначала ты сказал что еще ничего не было а теперь говоришь что все уже было как же так а вот смотри шаман поднял с земли небольшой плоский булыжник что ты видишь на этом камне ничего точечки царапинки ответил лисенок а ты спросил камень у внука лучик усмехнулся что захочу то и увижу камень взял уголек и нарисовал круг под ним провел черту и на ней изобразил нечто похожее на дерево дерево солнышко земля обрадовался лисенок но можно ли сказать что до этого на камне не было ни дерева ни солнца не было просто их не было видно улыбнулся лучик потому что они были того же цвета что и сам камень а понял лисенок ну да и что но кроме того здесь есть и грибы и травы и горы и реки и вообще все что ты только можешь себе представить и если мы сейчас это нарисуем старик рисовал все что приходило ему в голову накладывая рисунки один на другой что ты видишь сейчас черточки и царапинки засмеялся лисенок вот видишь улыбнулся камень выходит здесь есть все но при этом ничего нет удивительно и что было дальше И тогда он отделил от себя маленькую частичку и сказал «это не я». Шаман взял белый камешек и нарисовал в середине черного от угля булыжника белую точку. И как только мастер принял это решение, частичка вдруг обнаружила, что она есть, но у нее ничего нет. Это было страшное чувство, когда совсем ничего нет, понимаете? Лисенок и Лучик кивнули представить себе страх от ничего нет было проще чем неприятности от все есть а поскольку вокруг нее было абсолютно все продолжал камень ей оставалось лишь увидеть в окружающем хаосе то что нужно выделить это и взять себе камень подал лисенку рисунок и спросил сможешь ли ты найти здесь солнце землю и дерево лис пригляделся и без труда нашел кружок и деревце хотя не зная он, что они там есть, не увидел бы. Он обвел их белой чертой. «Вот и ответ на твой вопрос», — сказал камень. «Когда ищешь грибы или что-то другое, ты сначала представляешь их себе, чтобы выделить из хаотических пятен листвы и травы. Вечером ты ложишься спать, а часть великого мастера, которая живет в каждом из нас, продолжает показывать тебе картинки. Но зачем? Потому что не может сразу остановиться. «Все в этом мире так устроено. Чтобы что-то сдвинуть, надо приложить усилия, но зато потом оно будет двигаться само». «Вот, гляди!» — он взял шишку и кинул ее в лисенка. «Ой!» — лисенок потер плечо. «Но почему?» «Давай договоримся!» — улыбнулся камень. «По одной сказке в день». Лис улыбнулся воспоминанию. Как бы ему хотелось снова испытать то чувство, которое он смутно помнит из детства, когда просыпался, полный новых вопросов, ожиданий, надежд и планов. Но чем больше он узнавал, тем сложнее было формулировать новые вопросы, а без них камень не рассказывал новых сказок. «Интересно», — подумал Лис, — «а что бы я хотел увидеть, открыв глаза?» И вдруг по телу побежали теплые мурашки. Лис вздрогнул и прислушался к себе, но мимолетное чувство растворилось. Что же разбудило в нем эту забытую энергию? Лис вернулся на минуту в прошлое, но не нашел там никаких событий, которые могли бы вызвать радость, кроме самого вопроса. И тогда он еще раз, но уже осознанно, спросил, «Чего я хочу?». В поисках ответа он встал и огляделся вокруг. Щедрая природа кормит его и одевает, большой сильный род создает уверенность в будущем, До конца дней он будет жить в этом прекрасном раю вместе со своим народом. И лишь одного нет в этом мире, того, что еще можно было бы захотеть. «Я хочу чего-то нового», — ответил он и напугался. «Потому что понял, для этого ему нужен другой мир, а значит, старый придется покинуть или разрушить». На небе проявились первые звезды. Лис залюбовался одной яркой сверкающей точкой, и ощутил себя маленькой отдельной частичкой, которая, имея все, при этом не имеет ничего.